Когда вновь оказались на улице, Джулио, запрокинув голову, подставил лоб непроглядному русскому небу. — Господин фреберг я обязан вам... — сочтемся, — буркнул фреберг невелика услуга проводить в театр. — Руку до утра на лед. — Это само собой, — вмешался Робертино. Фраберг смерил слугу ледяным взглядом, и только тут Джулио снова обдало валом боли. Вверх от одеревеневшего было запястье. Фраберг повернулся к Джулио, и в губах его пробудилась улыбка, какой улыбаются детям. Было бы менее неожиданно, если бы Фраберг запел. — Не откладывая ехать к Нассау-Зигину, — сказал он. Джулио кивнул, словно не заметив повелительного наклонения. Фраберг проводил Джулио до самого дома. На пороге, пропустив Джулио вперед, с силой наступил Робертино на ногу. — ну вы фальцетом пискнул Робертино. Фраберг стиснул предплечье слуги, страшно заглянул ему в глаза и сунул в нос записку. Робертино Машинально взял бумагу с зубами. Фраберг осклабился. — Спрячь! — процедил он. Ни Фраберг, ни Робертина не подозревали, что из глубины аптекарского переулка, скрытой каменной глыбой, за ними внимательно наблюдал человек в клетчатом кепе. Поднявшись в спальню, Джулио услышал стук копыт, где он взял верховую лошадь. Падая замертво на кровать, подумал, кавалер креста и благочестия. Еще во времена Василия Третьего русская разведка по совету диака Василия далматова была секретно выведена из посольского приказа. Мотив административно отделить дипломатов от шпионов. Но, поскольку указ был секретный, и разделение ведомств секретное, да и сами ведомства тоже довольно секретные, обе профессии по сей день путаются в глазах публики. Поводом к разделу послужило следующее происшествие. Во время посольства в Польшу К Конорду Мазовецкому в 1494 году постельничий посольства косоглазый Митька Бык Степанов, не дотерпев до Польши, был пойман в Полоцкой крепостце на исчислении орудий. Глава посольства думный дьяк Василий Долматов натерпелся стыда по самую макушку. — Я тебя куды, дурака, посылал! — — возмущался Далматов. — Я тебя посылал к Эльшбетте. Она об тебе и так, дураку, все про пушки рассказала. «Да — сами учили. Агентуре доверяй, бабу-дуру проверяй. Не сдавался Митька. — Был я у ней. — Ну, раз, ну, потом два. — Ну, потом... — Литвинки такие, — ухмыльнулся Далматов. — Задание, говорю, имею секретное. — И сейчас никак более не могу. А ты, — говорит, — через «не могу». Еле отбоярился. За исчислением четырех полоцких пушек время как-то незаметно для Митьки пролетело до третьих петухов, светало, но одиннадцать ядер счету ни в какую не поддавались. Пальцы на руках закончились, последнее ядро никуда не лезло, руки озябли, Косоглазый Митька так злобно глядел на последнее ядро, что оно начало двоиться в предутренней галецко-волынской мгле. Тогда Митька принялся на бывшей при нем гербовой бумаге ставить углем за каждое ядро по палочке, следя преимущественно за красотою правописания и, высунув от напряжения язык, за каковым занятием и был застигнут полоцкой стражей. Вялые ссылки Митьки-быка на порочную Эльжбету не помогли. Белокурое бестие Эльжбета подтвердило правду, что Митька у ней был, но, съев на ужин пол под шафраном, без видимой причины удалился в ночь. Эльжбета уточнила, что на Митькином лице было ею прочитано «сожаление». На что Митька саркастически хмыкнул. Эльжбета в ответ оскорбленно напомнила, что обещал вернуться к рассвету.